Голова четвертая. Волчата. Две легкие лодки-берестянки скользили по течению, смутно светлее в темноте. Молодые людвяги гребли спорой, почти беззвучно, греясь движением. Тот, что сидел на носу в передней лодке, цепким взглядом окидывал берега. Непроглядная ночная темень ничуть не смущала его. В дружине Станемира таких звали «сумеречниками». Тех, кто видел в потьмах так же хорошо, как средь бела дня, даже и в человеческом обличье. Этот юноша, впрочем, еще не удостоился чести войти в княжью дружину, как и его сотоварищи. Самому старшему было не больше четырнадцати лет. Уже не отроки, еще не воины. Безбородые лица горели предвкушением битвы. Вождь и отец Станемир подарил им великую возможность испытать себя в настоящем бою. Все были готовы погибнуть со славой, но собирались победить, и никак иначе. Нынче ночью они прольют кровь врагов и станут мужчинами. Одни потом будут простыми ратниками, кого-то князь возьмет в дружину». А двое, если заслужат благосклонность Медейны и не побоятся подземного пламени, смогут уже сегодня обрести дар оборотничества. — Они укрылись на огненной горе, — тихо говорил товарищам сумеречнику Вуйко, не забывая обшаривать взглядом камыши. — Никому не трогать жреца, что там живет, он мой. Я убью его, и мы сулаем, поделим его сердце. «Нет уж, я его убью», — долетел из головной лодки. «И вот тогда мы поделим его сердце, поджарим его на проклятом огне, да и съедим». «А про северного оборотня не забыли?» — напомнил один из грибцов. «Князь сказал, он в человечьем облике безобиден. Привьем, пока не перекинулся, или сперва поглядим, что за зверь? Говорят, у него передние лапы больше задних». — Чужеземным оборотнем займемся мы свойка отозвался сумеречник Улай с первой лодки. — Ваше дело, волчата! Раненые и женщины! Глядите, чтоб змеиный сын остался жив! Князь сказал заживого, будет большая награда. Царевну суньте в мешок, но бережно, чтоб ни один волосок не помялся. При ней красотка-служанка. Князь предупредил, что она хитрая и коварна, держите держите хвостро. «Уж что, служанка, то мы как-нибудь сладим!» — захихикали грибцы. Проплала слева темная спящая деревня, вновь потянулись заросли. Теперь сумеречник осматривал берег особенно внимательно. Когда разведчики лютвягов, ведомые мстительными духами павших оборотней, нашли место прошлой стоянки беглецов, мудрый князь Станимир сразу понял, куда те направлялись. Он так подробно описал волчатам путь до Огненной горы, будто сам там бывал. Этой ночью лютвяги должны были настигнуть царевну и ее свиту. И вот, наконец-то, среди унылых облетевших прибрежных кустов мелькнула длинная тулова лодки. Та, едва вытащенная на берег, четко виднелась меж голых ветвей. Вот они... Тихо проговорил сумеречник, поворачивая к гребцу, «Правь к берегу!» Вскоре первая легкая берестянка ткнулась в сырой песок. Рядом с долбленным челном беглецов она казалась почти детской игрушкой, однако при слабой волне обогнала бы его как стоячий. У хватился за борт челны и легко перепрыгнул в него. Весла оставили. А вон копье лежит. Совсем, видать, из сил вывелись. Тем временем пристала вторая лодка. Вуйка тоже принялся искать следы. «Ну, натоптали», — бормотал он, рассматривая примятую траву. «Девки глупые да раненые, что с них взять?» «Они рядом», — добавил старший сумеречник. «Я чую их запах». Он повел носом. Что-то тревожило его. «Уж не остался ли кто в засаде?» Грибцы тем временем вынесли легкие лодочки на песок. «Спихни, челны, воду!» — приказал одному из грибцов вуйку, на всякий случай. В этот миг серая тень поднялась из тростников, и прямо перед сумеречниками возникла клыкастая морда. Саблезубец вздыбился, оскалил громадные клыки и сдал низкий мяукающий вой. Улай и Вуйка одновременно выхватили мечи и завыли по-волчьи. Их боевой клич тут же подхватили товарищи. Рыкун зашипел, шарахнулся в сторону и огромными прыжками унесся в лес. «Видели! Видели! Чужак обратился!» На огненную гору побежал. «За ним!» — закричал Улай. Молодые людвяги кинулись за удирающим зверем. На берегу снова стало тихо лишь тогда из шалаша донесся шорох и наружу вылез ауранг волчьвой выкрики на языке лютвягов злобные миуганни рыкуна пробудили его от мертвого сна которым он проспал бы день и ночь если бы ему только дали что произошло где царевна где янди и нак следов борьбы не видно махнач еще не вполне пришел в себя последнее что мог вспомнить как греб еле держась чтобы не потерять сознание и, видимо, все же потерял его. Ауранг снова огляделся. Вокруг никого. Но вот их челн вытащен на берег, кто-то построил шалаш. А рядом на траве две чужие лодки-берестянки. Тревога Заюна за сжала сердце махача. Он достал с дна долбленки свое любимое короткое копье, прислушался, окинул взглядом берег и пошел по следам чужаков. Юна всматривалась в предрассветные сумерки. В серой мгле уже довольно ясно проступали деревья у подножия скалистого холма. Темный лес вспыхивал огнями факелов, которые будто болотные светляки приближались кольцом, окружая огненное святилище. Судя по всему, к ним решили наведаться бурмилище из ближайшей деревни. Из леса слышались голоса. Гости особенно не скрывались. Насколько могла понять царевна, кто-то призывал убить всех прячущихся на холме. Мороз пробежал по спине рукам девушки. Никогда прежде Аюне не приходилось участвовать в настоящем бою. Янди помогала хозяйке зашнуровать доспех. Царевна старалась подавить дрожь, чтобы не показать телохранительнице, насколько ей страшно. Аюне вдруг вспомнилась та давняя лесная дорога, на которой ее свадебный поезд угодил в засаду литвягов. Тогда царевна уже пыталась выстрелить в человека, но у нее сразу выбили лук, и, признаться в тот миг, она испытала облегчение. Потом Аюне припомнились служанки в руках воинов-шериха. Она уже видела, что делают с пленницами, когда битва закончена. Царевна передернула. Нет, ей, конечно, не грозит подобная участь. Даже дикие венды понимают, чья она дочь. «Надо будет стрелять», — сказал Янди, почувствовав ее дрожь. «Сейчас от тебя толку больше, чем от всех нас». А Юна невольно оглянулась, разыскивая взглядом Даргаша. Но тот, как назло, куда-то исчез. «Я никогда не убивала людей», — тихо призналась девушка. Ну ведь ты охотилась, санцеликая. — Да, но... — Поверь, все то же самое. Кроме того, зайцы и косули не делали тебе ничего плохого, а эти едва сюда залезут. — Я знаю. — хрипло перебила царевна. — Давай, лук и колчан. — Я буду бить метко, — думала она, натягивая тетиву. Моя рука тверда, глаз верен, лук силен и испытан. Мои стрелы, как солнечные лучи, что разят по ночи. «Я, царская дочь, защитница подданных! Я не дам врагам добраться до нас!» Голоса и огни приблизились, между деревьями замелькали тени. С замиранием сердца Аюна вскинула лук и наложила стрелу на тетиву. «Не торопись!» — начала была Янди, но тут же замолчала. «Перед ней больше не было нежной царевны, рожденной, чтобы радовать небеса и землю своей красотой». За расколотым стоячим камнем стояла наготове смертоносная лучница, кровь от крови прирожденных воинов. Толпа вендов, вооруженная охотничьими копьями, вилами-рагулями и топорами, заводя себя воинственными криками, вывалила из леса и хлынула вверх по склону холма. Впереди, размахивая бронзовым ариальским мечом, карабкался рослый бородач в кожаном доспехе и захваченном некогда шлеме. «Окружайте холм!» — вожак скинул руку, призывая за собой сородичей. «Их там всего четверо, берите живыми!» Янди услышала, как коротко щелкнула тетива, затем сразу же еще раз. Две стрелы в единый миг вонзились в поднятую руку вожака, одна в запястье, другая ближе к локтю. Бородач взвыл и согнулся, обронив меч. Внезапно стоявший рядом с вожаком воин рухнул ничком. От глаз Янди укрылось то, что она и предполагала увидеть. торчащий из основания черепа рукоять метательного ножа. «Вот и коллег, она на что-то сгодился», — одобрительно подумала она. Бурмиличи, догадавшись, что кто-то убивает их из засады, отхлынули под защиту деревьев, унося с собой раненого вожака и убитого воина. Едва укрывшись в лесу, венды тут же схватились за луки. Камень, за которым стояла Аюна, ударила несколько стрел. И тут же послышался крик раненого главаря «Не сметь! Они нужны живыми!» Стрельба прекратилась. Аюна опустила лук и перевела дыхание. Янди незаметно улыбнулась. «Вот эта жизнь была по ней!» За ее спиной скользнула тень, пригнулась небрежно, пропуская пару свиснувших ей след стрелы, тут же ушла под защиту камней. Даргаш воскликнула Юна: "Ты цел?" Смуглое лицо Накхов в предрассветной мгле казалось серым. Со мной все хорошо. Процедил он. Там внизу шесть вендов и еще трое. Двоих я оставил лежать. Сейчас лесовики обложат холм и притащат щиты-плетенки. Перед рассветом полезут вновь. Я слышал их разговоры. Это люди из рода медведей. Они знают о тебе, царевна. Они радуются, что ты здесь. — Да, это точно люди-бурмилы, — воскликнула Юна. Но как они узнали о нас? — Пока не поздно, надо отсюда выбираться, — продолжал Нак. Возможно, венды еще не нашли челн. «А насчет того, как они узнали, что мы здесь, спроси его!» Он обвиняюще указал на старого Сакона. Тот сидел у порога своей пещерки, невозмутимо прислушиваясь к беседе. «Давайте я подожгу старого ублюдка и спихну вниз. Пока они будут с ним возиться, у нас будет время уйти!» «Нет!» — отрезала Янди, заступив ему путь. Черные глаза Даргаша полыхнули. «Это он выдал нас!» «Венды следили за нами с самой реки, слепая тварь наверняка послала вестника в деревню». Нак вытащил нож и обернулся к старику. В тот же миг клинок вылетел из его руки и птицей перепорхнул в руку Янди. Граненая навершая рукояти ударила воина по запястью, а стриё уперлась в кадык. «Ты его не тронешь!» ты Заодно с ним?» — зашипел Нак. «Ты привела нас сюда на гибель, хитрая венка. «Ты не тронешь старика!» — угрожающе повторила Янди, не опуская ножа. «Он нам нужен. Он вытащит нас отсюда, если дело пойдет совсем плохо. Или, может, тебе больше нравится сдохнуть подвешенным за косу?» Они буравили друг друга взглядами, и ни один не желал первым отвести глаза. Старый сакон все так же спокойно сидевший в своей пещере презрительно улыбнулся. Смотрите, смотрите! Голос юны был полон изумления. Они убегают. Внизу у опушки творилось что-то странное. Из леса неслись вопли ужаса, бурмилищи разбегались во все стороны, словно забыв о том, что совсем недавно в них стреляли с холма. Огни факела вгасли один за другим или метались среди деревьев, ударяясь в темноту. Вскоре у края леса стало темно и тихо. Затем послышался скрип каменистой почвы под тяжелыми шагами. Аюна вновь подняла лук. — Это я! — раздался снизу знакомый голос Ауранга. — Все живы! — Ты цел! Аюна радостно бросилась к Мохначу и порывисто обняла его. Янди внезапно тоже почувствовала, удививший ее саму, приступ нежности к могучему недотепе. Нак лишь брезгливо поморщился, глядя, как невеста его государя обнимается с полудиким телохранителем. — Что там творится под горой? — спросила Янди, втаскивая обоих под защиту скал. — Почему сбежали венды? Это ты навел на них такого страха? Ее, Рыкун!» — с улыбкой сказал Мохнач. Кот ворвался сзади прямо в толпу, раскидал вендов и понесся дальше. Кто-то сильно напугал его у реки. «Рыкун!» — прокричал Ауранг, повернувшись в темноту. Ответа не последовало. «Ничего, успокоиться прибежит». «И кто ж его так напугал?» — пробормотала Янди. — Не знаю, но на песке рядом с нашей лежат две чужие лодки. «Проклятие — Проклятие! — прошипела лазучица. — Должно быть, это люди Станемира. Оборотни нам еще не хватало. И вдруг осеклась, чувствуя, как ее охватывает необъяснимая тревога. Если бы кто-то из беглецов следил за пламенем, то давно уже заметил бы, как огненный столб замигал, задергался в воздухе и, кажется, даже чуть приугас. Здешний огонь также не любил оборотней, как и они его. Что-то коротко свистнуло в воздухе, раздался глухой звук удара. Небольшой камень отскочил к скале и покатился по склону, а Даргаш, не издав ни звука, рухнул на землю. И Янди подхватила его одновременно им прикрываясь. Проклятье, да они уже здесь. А Юна даже не заметила, что ног упал. Ее внимание привлекло движение у края тропы, кто-то крался в их сторону по границе света и тени. Незнакомец двигался очень быстро и плавно, как призрак. А Юна даже не была уверена, что видит его все время. Он порой будто исчезал. Опомнившись, царевна вскинула лук и выстрелила, однако ночной гость без особых усилий уклонился от стрелы и вдруг возник прямо перед юной. Глаза его будто светились в темноте, а пламя огненного столпа заставило их вспыхнуть вдвое ярче. На мальчишеском лице застыл жутковатый оскал. Юный воин вышиб лук у царевны и отбросил ее в сторону. Она отлетела, как пушинка, не успев наложить новую стрелу на тетиву, хотя враг ростом был едва ей по плечо. Вслед за ним внутрь святилища влетели два подростка. Они кинулись на неподвижного Накха и прижали его к земле. «Улай, мы его держим!» «Это я, я его камнем!» «Вяжите!» — бросил Улай, осторожно гибая пляшущее пламя. «Эй, потише, задавите!» Все происходило очень быстро. Ауранг едва успел поднять копье, как за спиной кто-то приказал повенски. «Не двигайся!» В затылок Махначу клинком впился взгляд. Ауранг все же обернулся, за его спиной светились глаза Вуйко. Сумеречник устроился на одном из стоящих валунов и беззвучно усмехался, держа в руках самострел. «Ох, змея без зубов!» — заметил он, косясь на неподвижного Накха. «А служанка где?» — князь сказал беглецов четверо. «Где то спряталась?» — отозвался Литвяк, вязавший Даргаша. — Сейчас поищем. — А слепой жрец? — Вон он, в норе, даже не убегает, совсем ошаляв от страха. Ну и страшились, и вы только посмотрите. — Ладно, старик подождет. Сердце так уж и быть разделим на четверых, а пока... Взгляды волчат скрестились на махначе. — О, братень, — позвал его Улай, — что ж ты не превращаешься? «Мы убьем тебя и в этом облике», — подхватил Вуйка. «Но если ты дашь нам свою шкуру князю в подарок, убьем быстро!» Ауранг стоял молча, лишь взгляд метался по сторонам. Не зная языка Авендов, он не понимал, чего добивались юнцы, но не думал об этом. «В самом деле, где же Янди?» «Он даже не пытается перекинуться. Похоже, уже растратил все силы, пугая лесовиков», — разочарованно протянул Вуйка. «Много ли чести в таком убийстве?» «Давай, чужак, соберись. Подари нам шкуру зубастого кота». Один из подростков, увлеченно следивший за собратьями, вдруг охнул и упал ничком. В его глазах застыло недоумение. В тот же миг из сумрака позади Лая возникла Янди, одним движением перерезала юноше горло. Вуйка тут же выстрелил в нее, но его стрела лишь чиркнула по камню. А в следующее мгновение он и сам свалился с валуна со стрелой, вылетевшей из мрака. Янди, перескочив через тело Улая, бросилась к последнему оставшемуся в живых лютвягу. Тот еще не осознал, что происходит, и пытался поднять упавшего товарища, но удар ножом прекратил его старания. Янди выпрямилась, стряхнула кровь с клинка и обернулась. Бледная юна стояла у края тропы с луком в руках. «Отличный выстрел!» Похвалила телохранительница, с удовольствием оглядывая побоище. «Вправду, литвяги! Ох, хитрец-то мир!» Послал мальчишек, не витязей, чтобы потом иметь возможность поклясться перед богами. Нога его воинов не ступала на землю Бурмилы. «Мой брат им почти ровесник», — пробормотала Юна, рассмотрев наконец убитых подростков. «Ха! Моя мать убивала литвягов и помоложе!» «Твой брат почти царь, а эти уже почти воины. Не повезло им, но что ж, бывает. Погибнуть в бою — не худшая участь». «Вот только в небесную гридницу на воинских пир вряд ли пустят», — хмыкнула она про себя. Янди испытывала заслуженную гордость. Всего несколько ударов в сердце и четверо янцов, уже праздновавших победу, отправились к предкам. Янди легко справилась бы одна. Мальчишки были слишком самоуверены, и самую опасную противницу посчитали безобидной служанкой. Впрочем, царевна оказалась даже полезной. Махнач хотя бы не мешал, но вот наг... «Зачем полез бой?» — напустилась она на раненого. «Жить надоело. Я бы все сделала сама». Даргаш ничего не ответил, он корчился от боли, раздиравшей плечо и грудь. «Покажи, куда попал камень». «Ого, какая шишка!» «Впрочем, таким броском из крепкого воина дух не выбить!» «Да рановато Станимир выпустил своих волчат на охоту!» Ее перебил Ауранг. «Я слышу внизу голоса. Похоже, венды возвращаются!»